Глава 12. Казнь. Гривар, погибший в круге, прошел свой путь. Смерть его не должна ни праздновать, ни оплакивать, но должна принимать так же, как смену времен года. Последнее летнее тепло отступает перед холодком осени. Раздел второй. Семнадцатая заповедь Кодекса Боя. В Эзо выдался один из редких солнечных дней — Голубое небо раскинулось чистым покрывалом. Верховный командор Мемнон неловко заерзал на сиденье, наблюдая за толпой, собирающейся внизу, на центральной площади. Родители рыскали в поисках удобного места, таская за руку упирающихся детей. Торговцы с деревянными тележками громкими криками привлекали людей к своему товару. Хозяева закусочных, расположенных по периметру площади, вынесли грили на улицу, чтобы накормить внезапно нахлынувших посетителей. Казни на Центральной площади Мемнан не видел давно. Строго говоря, люди собрались посмотреть судебный поединок, испытание боем, но правление позаботилось о том, чтобы привести приговор в исполнение по высшему разряду. Против Сегу выступит Голиаф, так что фактически публика пришла посмотреть на казнь. — Говорю тебе, это пародия! Дакар Пуджилио, сидевший рядом с Мемнаном, приложился к металлической фляжке. Командор общественного правосудия был пьян накануне, во время судебного разбирательства, и напивался теперь, оглядывая сверху трибуны в стиле амфитеатра окружающей площадь. — Он же совсем еще мальчишка, — невнятно пробормотал Дакар. — И я, например, вовсе не уверен, что его нужно убивать сегодня. — Наши законы ясны, — возразил командор Калин Олбрайт, сидевший по другую сторону от Мемнана. Суд состоялся, и система признала его виновным. У него осталась последняя возможность доказать свою невиновность. Победит — выйдет на свободу, как и сказано в кодексе». Дакар сделал еще глоток и фыркнул. «Мы оба знаем, что мальчик не победит. Голяв раздавит его, как только что вылупившегося птенца. Если ему предопределено выжить...» «Кем предопределено? Побери, тебя, тьма!» — заорал Дакар и взмахнул рукой, брызнув вонючим пойлом в лицо Мемнану. Ты же видел Голиаф, и я его видел. Ты знаешь, сколько моих общественных защитников это чудовище втоптало в грязь только за последний год? Знаешь? Калин усмехнулся. Вопрос по его определенно позабавил. — Нет, не знаю. И понятия не имею, сколько твоих неумех Гриваров уложил Голиаф в этом году. Можешь меня просветить? — Двенадцать! — «Двенадцать парней искалечены, изуродованы, и мне приходится извещать их жен, родителей, детей!» Калин усмехнулся. «Если бы твои защитники были должным образом обучены, если бы имели хоть какое-то понятие о настоящей дисциплине, возможно, они бы одержали несколько побед для тех, кого защищали. Проблема общественного правосудия не в Голиафе, а в твоей позорной команде и ее руководстве». Дакар выпрямился во весь рост, нависнув над Калином. «Ты! Жалкий трус! Думаешь, если получил какое-то дерьмовое повышение, тебе позволено...» «Пожалуйста, Дакар, сядь!» Устало вздохнул Мемнен, вставая между своими командорами, что случалось в последнее время нередко. Дакар сел и снова приложился к фляжке. «Вы оба не хуже меня знаете, какого урода выставляет правление. У обвиняемого нет против него ни малейшего шанса». Не знаю, что творили с ним Дайме все эти годы, но он уже не гривар, а настоящее чудовище. «Он делает свое дело», — напомнил Калин. — «обеспечивает правосудие тем, кто этого заслуживает. Что касается мальчишки этого Сега, то правосудие интересуется им с тех пор, как Мюрый вытащил его из глуби». Плечи Мемнана поникли. «Будь старый чемпион здесь, он стоял бы сейчас на центральной площади вместо Сега. Но даже Мюррей Персон не ровня Голиафу. Единственная причина, по которой правление не использовало Голиафа для урегулирования международных споров, заключалась в его нестабильности. Даже во время товарищеских и тренировочных поединков он слишком часто давал волю гневу, что приводило к печальным последствиям. «Мюррей не допустил бы такой несправедливости!» невнятно пробормотал Дакар, словно озвучивая мысли Мемнана но Мюррея здесь нет вздохнул мемнан «Мюррея оставил свой пост бросил свой народ свою страну ушел не сказав ни слова и бросил мальчишку который умрет если так сложится Мюррея исчез после того как мемнан предложил ему должность командора упрямый гривар лишь рассмеялся мемнану в лицо и это после всего через что они прошли вместе «Из-за Возможно, все и случилось», — сказал Калин, откидываясь на спинку стула и закладывая руки за голову. «С его склонностью не подчиняться приказам, всегда поступать по-своему, неудивительно, что его любимчик совершил преступление». Мемнон знал, что-то во всем этом не так. Он знал о скрываемом прошлом Сега, о колыбели, первой из многих программ правления, нацеленных на создание супербойцов, даймё, как обычно, что-то мутили» но Мемнан ничего не мог поделать. Каким-то образом мальчик вляпался по уши, и уже никто ему не поможет. Не всегда герои приходят на выручку к обреченным, долг требует от них служения более важному делу. Внезапно собравшуюся на трибунах публику накрыла волна молчания. — Идиот! — прошептал Калин Олбрайт, поднося к глазу мощный монокль. Мемнан повернулся и увидел приближающуюся с северной стороны центральной площади неуклюжую фигуру. Гляфы сопровождали два надзирателя, каждый держал длинный стальной стержень, прикрепленный к руке монстра. Даже верховный командор затаил дыхание. Такого огромного гривара, если это еще можно было так назвать, Мемнан не видел за всю жизнь. Войдя в круг у подножия ступени амфитеатра, Голиаф издал нечеловеческий рев, обнажив остро заточенные зубы внушительные в прожилках вен мышцы напряглись когда он попытался вырваться и надзирателем пришлось приложить немалые усилия чтобы удержать его на месте невероятно пробормотал калин под нос если бы мы смогли заполучить этого зверя в отряд рыцарей потерю халберда никто бы и не заметил мемнан устало покачал головой в центре массивной уродливой головы голиафа по сторонам от широкого сплющенного носа горели злобные глаза А висшие уши, похожие на полные гноя кожаные мешки, были увешаны многочисленными костяными украшениями. Верховный командор хорошо знал эти глаза. Когда-то Голяв был человеком, рыцарем, с честью служившим бок о бок с Мемнаном. Бернатон Гримбли. Однажды команда вернулась после успешной кампании на хребте Адар, выиграв серию поединков у кератийцев. Бывая за границей, Бернатон тосковал по дому и постоянно говорил о жене и трех сыновьях, дожидающихся его на родине. В тот раз по прибытии он получил плохую весть. Вся его семья была убита, а потом Бернатон исчез. Скорее всего, правление сохранило для себя столь ценный актив. Над ним проводили эксперименты. Его превратили в Голиафа. Шага, произнес Пуджилио, отрывая Мемнона от воспоминаний. Молчание толпы сменилось взрывом насмешек. Мемнан посмотрел на южный вход и увидел Сега, которого вел за собой надзиратель. В надвинутом на глаза капюшоне Сега выглядел мальчишкой, ничем не отличающимся от тех, что из толпы бросали в обвиняемого гнилые фрукты. Мемнан вздрогнул, ощутив прикосновение к руке чего-то холодного. Стальная фляжка. Он поднял голову, посмотрел на командора, принял фляжку — и хлебнул крепкого эля. Что же он наделал? Капюшон сорвали с головы, и яркий свет ударил в глаза. Сяга заморгал. Что-то скользнуло по плечу и брызнуло в лицо. Стоя на коленях, все еще прикованный к надзирателю, он смотрел на трибуны и видел повсюду незнакомые, орущие, злобные лица. Оттуда, с трибун, в него летели проклятия, издевки и гнилые фрукты. Рев мегафона перекрыл шум толпы. «Мы собрались здесь, на центральной площади, по случаю радостного события! Еще одного дня правосудия в нашем ЭЗО!» Толпа встретила это объявление аплодисментами и улилюканьем. Сега закрылся рукой от очередного снаряда и что-то твердое ударило его в голову. «Почему они ведут себя так?» Сега пробежал взглядом по публике. Вот мужчина держит на плечах смеющуюся малышку. Вот прислонившийся к ограждению старик, неприязненно, глядит на осужденного. Вот юный Гривару, прямо как паровой каток, ломится сквозь толпу. Джоба. Действительно, великан с неизменной улыбкой на лице прокладывал путь через хаос к стальному ограждению. «Сега!» — выкрикнул следующий за Джобой дозер. «Мы здесь, брат!» «Да, они все здесь». Дозер, коленки, Джоба, Абель, даже Брин. Друзья пришли поддержать его. Сега попытался крикнуть в ответ, но надзиратель грубо толкнул его в спину. Он упал на живот, ткнувшись лицом в бетон. «Молчи, обвиняемый 212!» — протрубил ему в ухо металлический голос. «Я освобожу тебя, но пока нет приказа, оставайся на месте!» Из своего неудобного положения Сега смотрел на друзей. Абель хмурился. Бриин, казалось, была готова разрыдаться. Коленки замер широко раскрытыми глазами, но смотрел он не на Сега, а ему за спину. Сега обернулся. То, что он увидел, могло быть ночным кошмаром, ужасом, пробуждающим детей от сна. Существо не было гриваром и не имело с ним почти ничего общего. Неподвижные глаза, расположенные в верхней части деформированного черепа, смотрели на Сега. Существо обнажило зубы, две шеренги сверкающих кинжалов, более подходящих для пасти какого-нибудь дикого зверя, а не для человека с руками и ногами. Голиаф — тот, о ком говорил Зелит. Глядя, как ревет и дергается чудовище, Сега подумал, что профессор был прав, предлагая выбрать пушку для быстрой казни. Он оглянулся на своих друзей, толкающихся в шумной толпе, чтобы остаться у ограждения. Он хотел выглядеть храбрым и уверенным. Он хотел держаться так, как подобает капитану команды. Но получалось плохо. Сега чувствовал себя мальчишкой, перепуганным и не понимающим, почему все это происходит с ним. Надзиратель снял с него кандалы и рывком поставил на колени, вынудив смотреть на Голиафа. Монстр бушевал, скреп ногами землю и как медведь поднимался на дыбы. Когда надзиратели стали освобождать его, он заскрежетал зубами и вскинул костлявые кулаки». «Все вы знаете, почему мы собрались здесь в этот славный день!» — прогремел голос из громкоговорителя. «Среди нас нарушитель кодекса! Среди нас хладнокровный убийца!» Толпа снова разразилась насмешками негодующими воплями, обрушив на Сега град фруктов. Некоторые ударились остальную броню надзирателя. «Но у нас есть правосудие!» — продолжал невидимый голос. «У нас есть назначенный правлением судья! Преступник будет уничтожен и обращен в прах, чтобы никогда больше не представлять угрозы для нации! Для выполнения этой благородной задачи у нас есть Голиаф!» Эти слова отозвались взрывом одобрения. Матери, отцы и дети вскинули руки, подбадривая рычащего в круге зверя. «Да свершится правосудие!» провозгласил голос, подчеркивая каждое слово. Сега неловко поднялся с колен, почти не чувствуя немевших от кандалов рук. Он беспомощно наблюдал, как надзиратели освобождают Галиафа, разжимая стальные кольца на могучих бицепсах. Их взгляды встретились. Возможно, когда-то эта громадная туша была человеком. Но теперь Сега видел только дикого зверя, прыгающего к нему на четырех конечностях и разверстую, клыкастую пасть. галиаф «Голиаф! Голиаф!» — скандировала толпа. Яркое солнце слепило глаза. Сего чувствовал бетон под босыми ногами. В нос били запахи пота, мочи и подгоревшей уличной еды. И сквозь все это прорезался кристально чистый звонкий голос. «Сего, я здесь!» Гляв замер. Его физиономия застыла в злобном оскале, когда он протянул вперед лапу, Сего увидел, что плоть с пальцев, стесана до кости. «Сего, я здесь! Здесь!» Выискивая источник голоса в толпе, Сего видел море лиц с жаждой крови и страхом в глазах. «Сего, я здесь!» Повторил голос. Сего уловил движение в этом застывшем мире, разрыв неподвижности сомкнувшихся плечами силуэтов. Казалось, один из этих силуэтов отделился от остальных и заскользил вперед. Сущность, не обремененная телом. Тень скользнула к Сегу, прежде чем оторваться от тротуара, и протянулась к небу, как только что проснувшаяся кошка. В следующий момент она замерцала, стала объемной, наполнилась красками и обрела знакомую человеческую форму. Наверху появилось лицо. Гладкое, веснушечтое, с острым любопытным носом. Ожили глаза цвета береговой травы. Сэм. Спутать с кем-либо младшего брата Сега не мог. Сэм был без рубашки, загорелый. Таким он и запомнился Сего. «Привет!» — небрежно сказал Сэм. «Как он мог здесь оказаться?» — подумал Сего и вслух произнес. «Как ты здесь оказался?» «Я всегда был здесь. Голодал с тобой на улицах подземья. Ходил по коридорам лицея и стоял в круге. Я сидел рядом, в зале суда. И сейчас я здесь. С тобой». «Как?» — Сего в замешательстве покачал головой. «Ты не можешь быть здесь. Ты не настоящий». «Мы братья!» — Сэм положил ладонь ему на грудь. «Мы связаны. Ты, я и Сайлос. Нас, братьев, многое объединяет. Не только воспоминания об острове или приемы, которым научил нас фармер. Нас, братьев, объединяет нечто гораздо большее. Кровь, свет и время». Сега покачал головой. «Не понимаю». «Я почувствовал это, когда тебя выпустили в мир», — сказал Сэм. «Я плакал вместе с тобой, когда тебя избивали в невольничьих кругах» и гордился тобой, когда ты поступил в лицей. Мы связаны. Мы всегда будем связаны, Сего». Каким-то образом Сего знал это. Всегда знал. Сэм и Сайлос были частью его самого, как сердце у него в груди. «Сэм, я скучал по тебе». Сега так хотел обнять стоящего перед ним мальчика, но сдержался. «У тебя все в порядке?» «Да, у меня все в порядке». «А Сайлос?» — спросил Сего. «Я видел его в обзоре системы. Его я тоже почувствовал». «Сайлос там, где и должен быть», — уверенно сказал Сэм. «Не беспокойся о нас, о твоих младших братьях». «Младшие братья?» — растерянно повторил Сега. «Но старший Сайлос». «Нет, Сяго. ты не знаешь. Сайлос не старший. Старший ты». «Сайлос не старший? Как такое может быть? Он... он мой старший брат». «Ты был первым», — сказал Сэм. «Фармер рассказал мне всю правду. Сайлос и я созданы по твоему образцу. Ты был первым, Сяго. «Вы жили на острове задолго до нас. Много рассветов и звездных ночей на острове были только вы. Ты и старый мастер. Вы тренировались? Готовились?» «Этого не может быть!» — прошептал Сяго. «Это правда. Он послал меня сказать тебе это». Внезапно Сяго стал вновь воспринимать толпу. Сначала тихое бормотание, онемевших губ, потом силуэты и образы, свет. Мир словно пробуждался от глубокой спячки. Веснушечное лицо Сэма начало таять, тело расплывалось и стекало струйками мглы на бетон. «Сэм — Сэм! — закричал Сего. — Где ты? Но Сэм не ответил. Брат превратился в тень и растворился в толпе. Гигантские руки и ноги Голиафа задрожали, напряглись и задвигались в направлении Сего. Как будто машина получила заряд энергии и приступила к выполнению убийственной задачи. Шум толпы заполнил площадь. Свет рассеял тени. Узловатые ступни Голиафа оторвались от земли. Сега спокойно наблюдал за Голиафом. Тот устремился к нему, словно бурлящий вихрь ярости, несущий силу, способную пробить каменную стену. А потом и Сега оказался внутри вихря, окруженный безумным бешенством Голиафа. Но даже в этом хаосе Сега видел модели и алгоритмы. Он видел... Занесенный над его головой массивный кулак и последовавший за этим хлесткий удар локтем. Видел, как опорная передняя нога толкает зверя в двойной тейкдаун. Видел летящий в себя длинный кросс и внезапный резкий удар головой. Сега уклонился. Используя преимущество в скорости, он пригибался, нырял, крутился и отступал. Он знал, что стоит на кону. «Пропусти один, хотя бы даже скользящий удар, и все будет кончено». Кулак Гляфа с заточенными костяшками пальцев врезался Сега в плечо. Кровь брызнула на бетон, вызвав одобрительный рев толпы. Кровь из открытой раны окрасила грудь в багровый цвет. Но Сега ничего не почувствовал. Рев толпы доносился далеким ропотом. Он будто ощутил пробежавший по телу электрический разряд. Поток энергии из неведомого источника рассеял боль от незаживших ран, сбросил оцепенение от проведенных в заключении дней и развеял сомнения разума. Волна не отозвалась покалыванием в коже и не выплеснулась наружу. На этот раз Сега контролировал ее и направил внутрь. Столетний боевой опыт и отшлифованный за целую жизнь движения и техники. В какой-то момент Голиаф остановился, взяв паузу в бою. Глядя на Сега сверху вниз, он пытался понять, почему добыча не дается в руки, почему ее так трудно поймать. Пауза оборвалась, и Голиаф обрушил на противника новый шквал яростных атак. Сега продолжал уклоняться и... И пока это неплохо получалось, он знал, что не может позволить себе еще один пропущенный удар, иначе истечет кровью еще до того, как у Голиафа появится шанс вышибить ему мозги. Собственный шанс сяга контратаковать в паузе между наступательными сериями противника. Он понимал, что должен поставить зверя на колени. Ему удалось провести сильнейший боковой в коленную чашечку Голиафа. У самого Сяга подогнулась нога. Казалось, он попал не в кости и мышцы, а во что-то более твердое. И как же повалить эту каменную громадину, чтобы сокрушить гору? Убирай по камню за раз. Боевая мудрость старого мастера по-прежнему была при Сегу, и он мог легко воспользоваться ею, как выхваченным из за пояса оружием. Сделав быстрый проникающий шаг под здоровенные ноги Гляфа, Сега вышел в тыл. Зверь начал поворачиваться, но Сега нанес точный удар ногой под колено, попав в мягкие ткани и связки. Тем не менее Гляф не дрогнул. Постоянно маневрируя, уходя от яростных атак, Сега снова и снова оказывался то сзади, то сбоку от противника, и каждый раз бил пяткой в мягкие ткани за панцирем коленной чашечки. Он даже не утруждал себя имитацией удара в другое место, направив всю энергию на разрушение одного единственного несущего сустава в каркасе Голиафа. Уклонившись от очередного мощного кросса, Сега сместился в сторону и нанес удар с разворота пяткой в колено Голиафа. На этот раз что-то поддалось. В следующее мгновение... Чудовищная нога содрогнулась и ушла из-под тела. Раздался гортанный рев голодавшегося зверя. Голиаф попытался выпрямиться, перенеся вес на здоровую ногу, но только повалился на колени. Однако концентрацию монстр не утратил. Падая, Голиаф махнул в направлении Сега ручищей Промахнувшись, молотообразный кулак расколол бетон. Сега не растерялся и, воспользовавшись шансом, прыгнул и со всей силы двинул противнику кулаком в теме. Ощущение было такое, будто он попытался пробить стальную стену. И только сломал пальцы. Но остановиться Сега уже не мог. Удар коленом в прыжке пришелся в опущенный подбородок. Голова монстра дернулась вверх и назад, и он прекратил попытки дотянуться до Сега. Даже попятился. Неужели удалось сломить Голиафа? Если да, то нужно побыстрее довести дело до конца. Сега снова прыгнул вперед и врезал боковым под грудную клетку. Таким ударом он свалил Радана Бертота. Вот только теперь его противником был не бертот и не какой-то обычный боец. Что-то внутри зверя встрепенулось, и он вдруг с невероятной, для столь крупного существа быстротой, выбросил руку и схватил сега за ногу. Хе-хе! <-tale> Ухмыльнулся гляф и легко, словно хрупкую игрушку подбросил сяга в воздух, голубое небо, солнечная вспышка, толпа вверх тормашками и бетон. Несущийся навстречу со страшной скоростью. Плечо взорвалось, как если бы сега сбросились небоскреба в тендруме. Ударная волна прошла через все тело. Гляв снова поднял сега за ногу и, держа на весу, уставился, как на сломанную куклу. Потом занес кулак заточенными костяшками, готовясь прикончить еще одну жертву на алтаре правосудия. Толпа зашлась в восторге. Голяв! Гляв, голяв Сега зашмурил глаза, ожидая удара но его не последовало. «Урух!» Он открыл глаза и увидел две здоровенные руки, обхватившие Голиафа за шею. Из-за плеча чудовища выглянула голова. «Джоба!» На этот раз друг не улыбался. Всегдашнее мягкое выражение его лица сменилось решительным. Раздраженный вмешательством Голиаф выронил Сега и забросил руку за плечо. Схватив Джобу за локоть, силой перебросил его через голову на бетон. Лежа на земле, Сега видел как его друг поднимается и встает между ним и Голиафом. Публика разразилась свистом и насмешками, а Голиаф как будто растерялся на мгновение. Два противника в круге? Такого не должно быть. В следующую секунду Сега услышал звук, который остался с ним навсегда. Звук, напоминающий шум глубинного течения, когда тебя уносит под водой отступающая от берега большая волна. И взгляды встретились, и на мгновение на лице Джоба мелькнула знакомая улыбка. Но там где был живот, теперь зияла огромная, прожженная насквозь дыра. У края арены шипела, еще дымясь, спектральная пушка надзирателя. Джоба упал лицом на бетон, и толпа одобрительно взревела. Голиаф отозвался на этот рев диким, гортанным воплем и пополз на четвереньках к Сего. Ничего не видя и не слыша, Сего смотрел на растерзанное тело друга, пока в уши не ударил крик, перекрывший злобные завывания. Пронзительный крик горя и отчаяния. «Абель!» И словно разбуженный этим криком, Сега поднялся на колени, а потом и встал в полный рост, повернулся, уронив беспомощную руку к подползающему зверю. Голиаф устремился вперед, но Сега уклонился и ответил быстрой комбинацией, завершив ее мощным ударом локтем в глаз. Гляф взревел и снова прыгнул, чтобы схватить Сега острыми, как лезвие когтями». И снова Сега увернулся и провел расчетливый прямой в ту же глазницу. Гляв остановился, отдуваясь и настороженно наблюдая за противником, оставшимся здоровым глазом. Глядя в темное око зверя, Сега вновь ощутил прилив энергии и непоколебимую уверенность в своем превосходстве. Бросившись вперед, он в третий раз ударил в ту же цель. Сжатый кулак превратился в идеальный снаряд, который пробил хрусталик, Преодолел сопротивление стекловидного тела, разорвал зрительные нервы и продолжил движение, пока рука не погрузилась в череп по локоть. винчивая руку, Сега прошел мимо мышечных тканей и вдавил кулак в плотный нервный узел. В следующее мгновение он вырвал руку скользкую от ухора и мозгового вещества. Голова Голиафа откинулась назад и глухо стукнулась о бетон. Пустая глазница безжизненно уставилась в голубое небо. Трибуны. Умолкли. Наблюдая за притихшей толпой, верховный командор Мемнан жал в руке опустевшую фляжку Дакара Пуджилио. «Провалиться мне во тьму!» невнятно пробормотал Дакар, глядя на центральную площадь, где только что завершилось испытание боем. Весь покрытый кровью, Сега стоял на коленях рядом с неподвижным Голиафом. Мальчишка в сравнении с горой костей и мышц. Даже латочники по периметру площади затихли вместе со зрителями. Все как будто ожидали, что вот сейчас Голиаф, фантастическая боевая нежить, вздохнет, поднимется и будет сражаться. Он снова сжульничал, прошептал командор Калин, вставая и не отнимая от лица монокля. Иначе и быть не может. Он пользуется какой-то технологией даймя. Мемнан тоже поднялся и его повело в сторону. В голове шумело от выпитого, но он знал, что будет дальше. Он знал тех, кто сидел на трибунах. Знал тех, кто пришел увидеть общественное правосудие в действии. Они искали здесь воздаяние за все несправедливости, которые испытали сами. Ярость, ежедневно рождаемая самой их жалкой жизнью, наполненной потерями, обидами и сожалениями, изливалась на обвиняемого. И вот у них отняли то, зачем они пришли. Их обманули». Камень ударился о бетон и промчался мимо Сяго. Бросил ли его разгневанный отец или недовольный подросток значения не имело. Мемнан знал, что за первым полетят другие. Недолго думая, он направился к ведущим вниз ступенькам. Толпа опомнилась от шока, повсюду раздавались злобные рев и проклятия. Спускаясь, Мемнан видел, что мехи-надзиратели уже выстроились вдоль ограждения. Терпеливо ждут, когда какой-нибудь смельчак попробует прорваться на площадь. «Да». Власти пытались казнить Сяга, но они не могут допустить, чтобы общественное правосудие показало свою слабость на глазах у толпы, состоящей в основном из представителей низших рас. С трибун уже летели новые снаряды. Камни гнилые фрукты, комья грязи. Стеклянная бутылка попала сега в горло, но он даже не вздрогнул. Все так же стоял на коленях и глядел прямо перед собой, будто впал в транс. Садя с последней ступеньки, Мемно оказался в самой гуще толпы и начал пробиваться к площади. Разрозненные крики постепенно сливались воедино, и теперь уже большая часть зрителей скандировала общее требование «Правосудие! Правосудие! Правосудие! правосудие Какой-то пузатый гривар с дикими глазами, войдя в раж, так размахивал руками, что ударил по голове невысокую молодую женщину, пытавшуюся выбраться из толпы с ребенком на руках. Проходивший мимо Мемнан схватил его за руку, швырнул на землю, придавил коленом и пристально посмотрел в глаза. «Уймись!» — сказал он и ткнул кулаком в лицо. Хаос нарастал. Мемнон оттолкнул оказавшуюся на пути тележку с едой и перепрыгнул через дравшихся на земле мужчин. Толпе было все равно, куда изливать ярость. Она просто хотела уничтожить что-то или кого-то. Людская масса напирала на ограждение, словно стадо быков. Какой-то смельчак попытался перепрыгнуть через барьер, но получил удар стальной рукой и отлетел в толпу с проломленной грудной клеткой. На другой стороне площади наркоман с синими волосами полез на ограждение, но был остановлен выстрелом спектральной пушки. Грудь расплавилась, как лед на горячем бесайдийском камне. Добравшись до ограждения, Мемнан схватил за волосы еще одного буяна и силой ткнул лицом в сталь. — Верховный командор цитадели Мемнан, Я здесь, чтобы защитить мальчика! — прокричал он ближайшему надзирателю. Тот кивнул, и Мемнон перескочил через барьер, ощутив знакомую боль в спине и направился к распростертому в центре круга телу Голиафа. Сега, весь в крови, сидел на том же месте, уставившись в пустоту. Еще один камень угодил ему в плечо, но он даже не вздрогнул. «Сега!» — выкрикнул мемным и схватил мальчика за плечи, чтобы поднять на ноги. Но стоять Сега не мог. Ноги подломились, и он снова упал на колени. Похоже, паренек даже не заметил, что над ним стоит верховный командор. Прилетевший металлический болт с глухим стуком ударил Сега в грудь и опрокинул назад. Закрыв мальчика от толпы своей широкой спиной, Мемнан обхватил его руками и тут же ощутил на себе гнев толпы. На него обрушился град снарядов. Что-то острое пронзило кожу и застряло между ребрами. И под делом. Во всем случившемся виноват он сам. Мемнан знал, суд был несправедлив. Гляфо призвали, чтобы казнить Сягу, Но почему он, Мемнан, позволил этому зайти так далеко? Ради чего? Долг перед нацией? Высшее благо? Мямнон уже не был уверен, что понимает значение этих слов. Он знал только, что хочет защитить этого мальчишку. Сяга прошел испытание боем. «Я держу тебя», — прошептал он и вздрогнул, почувствовав, как что-то прошило его насквозь. «Нет, не боль от града камней, бьющих в незащищенную спину, а что-то другое, будто внутри случился разлом, высвободивший давно погребенный артефакт». «Жертва». Не в том символическом смысле, что он так долго тянул за собой команду рыцарей Гриваров, разрабатывал стратегии и руководил людьми, сражавшимися в кругах по всему миру. Не в том смысле, что он принес себя в жертву народу Эзо, отказавшись от всего личного. У него не было жены, не было детей, не было другой жизни, вне должности верховного командора Цитадели. Нет, дело не в какой-то надуманной преданности чему-то отвлеченному. Жертва простая и ясная» обнять этого мальчика и обеспечить его безопасность. Камень ударил в спину, но Мемнан едва зафиксировал это в своем сознании. Жар от спектральной пушки коснулся щеки. Кто-то еще попытался попасть за ограждение. Сейчас для Мемнана было важно одно — защитить мальчика. Сега отстоял свободу. Он заслужил право жить. Услышав пронзительный вой, Мемнан поднял голову. Вой сменился жужжанием двигателя. Флаер цвета обсидиана медленно опускался на центральную площадь. «Мы его заберем!» Подошедший надзиратель положил тяжелую стальную руку на плечо Мемнана, но командор не спешил отдавать мальчика. «Мы его заберем!» Уже с ноткой угрозы повторил надзиратель, и Мемнон почувствовал жар заряжающейся спектральной пушки. Он выпустил Сега из своих медвежьих объятий, и надзиратель подхватил его словно домашнего кота и направился к ожидающему Флаеру. Толпа еще бушевала за спиной, но Мемнан не оборачивался. Провожаемый его взглядом надзиратель поднялся по трапу с мальчиком на руках. Дверца закрылась, трап втянулся. Флайер поднялся, набьющий в бетон огненной струе развернулся и умчался в безоблачное небо. Какое-то время Мемнан стоял, глядя вслед уменьшавшейся на горизонте точки. Надзирателю ограждения получили подкрепление, и толпа быстро рассеялась. На центральную площадь опустилась тишина. Гляф лежал на бетоне вместе с несколькими отчаянными бузатерами и лицейским другом Сего. Глаза Джобы смотрели в небо. «Мемнон!» Верховный обернулся, перед ним стоял Пуджилио. «С тобой все в порядке?» бесцеремонно спросил тот. Снова стало тихо. Мемнон осмотрел себя. Ссадины и синяки. Ничего такого что он не мог бы получить на обычной тренировке. — Да, в порядке. — А ты неплохо вышел. Дакар похлопал его по спине, то ли не замечая, то ли не обращая внимания на ссадины. — Давненько не видел, чтобы ты так ловко двигался. Пожалуй, с тех пор, как мы служили вместе. — Да. Мемнон еще раз посмотрел вслед флайеру. — Но парнишка теперь в безопасности. — Верно. Дакар помолчал. Вот только место, куда сейчас он направляется, пожалуй, хуже, чем эта арена с толпой горлопанов. Ты что имеешь в виду? Мемнан повернулся к старому товарищу. А ты не заметил? Этот флайер необычный мех. Непростой транспортник. Я потому знаю, что сам летал на таком. Этот предназначен для перевозки заключенных. Как думаешь, куда он сейчас направляется? Куда? Не в цитадель. Дакар покачал головой. «Мальчишку повезли в тюрьму Арклайт».